Шаблон 18. Интегратор. Участие от начала и до конца. Шаблон. При использовании бизнес-модели «Интегратор» компания контролирует все или практически все элементы логистической цепочки. Измерение как? Принимая непосредственное участие в различных этапах производственного процесса от получения сырья до производства и дистрибуции. Полный контроль позволяет компании повышать экономию за счет охвата и эффективности. Такой подход помогает избежать задержек из-за зависимости от третьих лиц с последующим сокращением затрат. Измерение как. Кроме того, компания должна снизить операционные издержки, адаптировав цепочку создания стоимости к потребностям и процессам отрасли. Измерение почему. Компания выиграет от более эффективного создания стоимости, например, за счет сокращенного времени на транспортировку или более точной координации промежуточных продуктов и оперативного реагирования на рыночные изменения. Измерение «как? Почему?». Но у интеграции есть и минус. Компания не может с выгодой для себя использовать специализацию, которая обеспечивается привлечением узкоспециализированных поставщиков для выполнения специфических заданий. Измерение как. Происхождение. Шаблон «Интегратор» появился на свет в период индустриализации в начале XIX века и ходе основания первых крупных международных компаний. К интеграции эти компании подталкивало прежде всего желание максимально упрочить свои позиции на рынке и обеспечить себе доступ к важнейшим ресурсам и каналам дистрибуции. Американскую Carnegie Steel, основанную Эндрю Карнеги в 1870 году, можно считать одной из основоположниц модели «Интегратор». Его компания стала вторым по величине сталелитейным заводом в мире, получив доступ к стратегически важным железным рудникам и всей цепочке создания стоимости в сталелитейной промышленности. Carnegie Steel скупала угольные шахты и топки, необходимые для производства стали, и выстроила собственную сеть железных дорог для осуществления перевозок. В 1901-м Карнеги-Стил была продана United States Steel Corporation за 400 миллионов долларов. Сумма эквивалентна примерно 10-11 миллиардам долларов в ценах 2014 -го года, благодаря чему та, опять-таки имея вертикально интегрированную цепочку создания стоимости, превратилась в мирового лидера стали литейного рынка. Новаторы Модель «Интегратор» перетекла и в другие отрасли. Достойные внимания примеры можно найти в нефтяной отрасли, где большинство компаний владеет не только нефтяными месторождениями и буровыми платформами, но и нефтеперерабатывающими заводами и даже заправочными станциями. Для Международной нефтегазовой корпорации ExxonMobil, основанной в 1999 году, характерна вертикально интегрированная цепочка создания стоимости, охватывающая добычу, переработку и очистку нефти. Как производителю нефтегазовых продуктов, компании принадлежат сотни дочерних компаний, таких как ESSO, Siriver Maritime и Imperial Oil Limited. По размеру выручки она занимает первое место в мире. Ford Motor Company популяризировала интеграцию в автомобильной индустрии, известной очень узкой номенклатурой производства. В начале 20 века с целью повысить эффективность массового производства автомобилей компания Ford начала выпускать многие компоненты, которые ранее закупались у других производителей. Покупка стали литейного завода позволила компании самой заниматься производством стали. Еще одним примером интеграции в автомобильной индустрии служит BYD. Основанная в 2003 году, BYD Builder Dreams Auto является китайским автопроизводителем, активно использующим бизнес-модель Integraтор. Компания выпускает автомобили преимущественно для китайского рынка, но поставляет их также в Бахрейн, Африку, Южную Америку и Доминиканскую Республику. Диапазон выпускаемых автомобилей включает маленькие и средние малолитражки, минивены, седаны, гибриды и электрические модели. BYD контролирует все уровни производства каждого главного компонента автомобилей. Такой подход стимулирует инновации, повышает эффективность, а также позволил BYD занять лидирующие позиции в автомобильной отрасли в качестве одного из крупнейших автопроизводителей Китая. Испанский модный бренд Zara также использует бизнес-модель «Интегратор». В отличие от большинства конкурентов, Zara решила не отдавать пошив одежды на аутсорсинг в Азию и другие развивающиеся страны. Вместо этого компания разрабатывает дизайн и шьет большую часть одежды и аксессуаров на собственных фабриках в Испании и других европейских странах. Благодаря этому компания в состоянии оперативно реагировать на изменения модных тенденций и колебания спроса. Как следствие, на выпуск новой коллекции от чертежной доски до витрин магазинов у Зара уходит 2-3 недели. Конкуренты, шьющие одежду в Китае, выигрывают от экономии издержек, но это происходит за счет значительных временных потерь. Морские перевозки из Китая через весь земной шар занимают несколько недель. Если новая коллекция не оправдывает ожиданий покупателей, Zara в состоянии за очень короткое время внести нужные изменения или полностью остановить производство. Данная бизнес-модель подняла Zara до уровня одной из самых инновационных и успешных компаний в индустрии моды. В машиностроении самые технологически развитые компании Запада стремятся к интеграции, подталкиваемые желанием покупателей получать все из одного источника. Однако не всем компаниям удается справиться с вытекающими из данного шаблона трудностями, такими как снижение экономии от масштаба, резкое увеличение модификаций и более широкая база поставщиков. Вюрт – всемирный поставщик крепежных изделий, болтов, анкеров, дюбелей, химических продуктов, средств для деревообработки, слесарных и электроинструментов, оборудования, компонентов для инсталляции, средств для ухода за автомобилем, систем управления складскими запасами и систем хранения и поиска. Ассортимент из 12 тысяч товаров удовлетворит запросы любого специалиста. «Вюрт» активно занимается не только продажами, но и исследованиями и разработками. В 2007 году компания получила свыше 60 патентов. Сегодня у нее насчитывается более 3 миллионов B2B-клиентов. Когда и как применять шаблон «Интегратор»? Данный шаблон подразумевает фокус на идущей сверху вниз цепочки создания стоимости. Интеграция имеет два ощутимых преимущества — высокую маржу и лучшее понимание всей цепочки создания стоимости. По мере того, как клиенты все больше склоняются в сторону универсальных решений, попробуйте последовать примеру 3M и интегрировать различных поставщиков для создания собственного предложения. Но помните, чтобы преуспеть, вам придется овладеть широким диапазоном знаний за счет отказа от глубины и специализации. Несколько вопросов для размышления. Является ли вертикальная интеграция для нас более прибыльной и перспективной? Будем ли мы извлекать стоимость из интеграции других видов деятельности в том, что касается управления сложностью, IT-систем и технической компетентности? Перекрывают ли преимущества интеграции недостатки, связанные с меньшей степенью специализации?